Вторник, 30 мая. Бывают моменты, когда лучше смириться с тем, что всё кончено и уже ничего нельзя сделать. Сдаться и отказаться от надежды, сложить оружие. Вот так я себя чувствовала к тому времени. Я не верила в чудеса. С нами всё произошло именно так, потому что мы хотели изменить судьбу, которая уже была написана. У нас не было никаких прав. Мы не могли переделать историю. Мы были обречены жить в иллюзии с момента нашего появления на свет. Если Лео останется на корабле, останусь и я. Если папа останется, останется и мама. Ранее только двум кубинцам и четырем испанцам позволили сойти на берег. Мы никогда их не видели во время путешествия через Атлантику. Они держались особняком и ни с кем не разговаривали. И если бы наши документы продолжали проверять с такой же скоростью, разрешали высадку только шестерым пассажирам за раз, мы бы пробыли на борту более трех месяцев. К тому моменту корабельная качка совсем бы меня доконала. Когда я смотрела сквозь иллюминатор на Гавану, она казалась туманной, маленькой и недосягаемой, как старая открытка, оставленная каким-то заезжим туристом. Но я не открывала окно, потому что не хотела слышать крики родственников, копошащихся вокруг Сент-Луиса и в ветхих деревянных шлюпках, которые волна легко могла бы опрокинуть. Фамилии и имена неслись с палуб нашего огромного лайнера, стоявшего на якоре в гавани, котлом, вертлявым лодчонком. Кепель, Карлейнер, Эдельштейн, Бол, Рихтер, Вельман, Мюнц, Лейзер, Джордан, Вахтель, Гольдбаум, Зигель. Каждый искал кого-то, но никто никого не находил. Я не хотела больше слышать никаких имен, но их продолжали выкликать. Ни у Лео, ни у меня не было никого, кто мог бы выкрикнуть наши имена. Никто не спешил нас спасать. На проспекте вдоль набережной я видела машины, проносящиеся с такой скоростью, словно ничего не происходило. Для них это был очередной корабль с иностранцами, которые по тем или иным причинам настойчиво стремились поселиться на острове, Где мало работы, а солнце полностью лишает силы воли. Кто-то постучал в дверь. Я, как всегда, вздрогнула, вдруг они пришли за папой. Огры были повсюду, даже на этом острове, который мой разум пока отказывался принимать как часть нашего будущего. С нами пришли повидаться господина и госпожа Мозер. Я поздоровалась, и госпожа Мозер, обливающаяся потом из-за жары, обняла меня. Я заметила, что они еле сдерживались, чтобы не разрыдаться. Господин Мозер выглядел измождённым, как будто не спал несколько дней. Он хочет умереть, взволнованно объяснила госпожа Мозер. Он собирается броситься в море. Но как же мы? Что будет с нашими тремя детьми? У нас нет ни дома, ни денег, ни страны. Мои родители спокойно выслушали их. Мама встала и подвела господина Мозера к стулу. Сефон наклонился вперед и от стыда закрыл голову руками. Мама почувствовала огромную жалость к этому человеку. Не столько из-за его страданий, а сколько потому, что видела истовую веру его и жены в то, что могущественные розентали могут им как-то помочь. «Я не могу оставить его одного», — продолжала госпожа Мозер. «Он хочет перерезать себе вены, броситься в море или повеситься в нашей каюте». Очевидно, она застала его за этими попытками преждевременно попрощаться с жизнью. Казалось, у него на лбу написано: не сегодня, так завтра, но это произойдёт. Я подумала, что господин Мозер, возможно, на самом деле не хотел совершать самоубийство, хоть и играл с судьбой. Если кто-то хочет покончить с собой, он так и делает. Это легко, если действительно хочешь. Ты прыгнешь в бездну или режешь себе вены, пока остальные спят. «Хотя у нас связаны руки», — начал папа, пытаясь успокоить страдающих Мозеров, — «мы найдем решение». За долю секунды он снова стал профессором, тем, кто может убеждать, кто владеет истиной. Господин Мозер поднял голову, потер слезы и сосредоточил все свое внимание на человеке, которого все считали самым влиятельным пассажиром на Сент-Луисе. Только он мог изменить судьбу более девятисот пассажиров. Он... И капитан. Мы должны написать президентам Кубы, Соединённых Штатов и Канады от имени женщин и детей, находящихся на борту, продолжал папа. Господины и госпожа Мозер робко улыбнулись, и их лица медленно засияли. Они увидели своё спасение и впервые за много дней почувствовали, что есть смысл продолжать путь. Я подумала, что они все потеряли рассудок. В это время на борту, похоже, не осталось человека в здравом уме. Что изменит письмо? Президентам будет наплевать на то, где мы окажемся. Никто не хотел брать на себя наши проблемы. Никто не хотел видеть Германию среди своих врагов. Какой смысл впускать всех этих нечистых людей в свои страны, в райские уголки гармонии и благополучия? Наша первая большая ошибка заключалась в том, что мы отплыли из Гамбурга Во время плавания мы жили лишь жалкими иллюзиями. Я не верила ни в фантазии, ни в выдуманный мир. Вот почему я всегда ненавидела своих зловещих кукол, таких безответных и всегда смотревших на меня с вопросом, почему я не хочу играть с ними, ведь они были так великолепны, так совершенны и белокуры, и так высоко ценились». Все сбережения господина Мозера растаили после покупки разрешения на высадку на Кубе и билетов для себя и своей семьи. И всё же теперь он, казалось, вновь обрёл веру в себя, слушая папу. И он принялся описывать драматические события своей жизни, как будто они были единственными изгоями на борту. Мы потеряли всё. Мой брат ждёт нас в Гаване. Там он купил дом. Если они отправят нас обратно, нам некуда будет идти. что будет с нашими тремя детьми. Если мы напишем Кубинскому президенту, я уверен, его сердце смягчится. Услышав от него такие обнадеживающие слова, его жена должна была подумала, что опасность миновала, что отец её детей больше не захочет лишить себя жизни, которая когда-то так высоко ценилась. Мозеры вернулись в свою каюту, где она приготовила им постели. Этой ночью госпожа Мозер могла спать спокойно. Она даже начала размереннее дышать. Но судьба этой семьи была уже написана. Когда я увидела, как господин Мозер выходит из нашей каюты с опущенной головой, но счастливый, я уже знала, что произойдёт. Я легла в постель и закрыла глаза. Моя голова начала бесконечно кружиться, не давая мне уснуть. Прежде всего, госпожа Мозер уложит детей спать, споёт им колыбельную, устроит поудобнее. и поцелует на ночь. Тронутая их видом, она будет радостно слушать лёгкое дыхание невинных детей, а затем удалиться, чтобы отдохнуть рядом с мужчиной, которому она всегда доверяла, и с которым решила создать семью. Человек, ради которого она покинула свою деревню, просив родителей, братьев и сестёр, чтобы взять себе новое имя. Она заснёт рядом с ним, как и в прежние благополучные времена. Пока семья спит, Гэсбаден Мозер вылезет из постели. Он пройдёт в ванную, поищет посеребрённую бритву с кожаной ручкой, на которой значится эмблема Сент-Луиса, и перережет себе артерии решительным ударом. Сначала он почувствует жгучую боль, но вскоре паника вытеснит все другие чувства. Он рухнет на пол, и кровь будет медленно вытекать из его дёргающегося тела, так медленно, что лёжа на холодном кафеле в ванной комнате, Он в последний раз увидит, как люди, которых он убил больше всего на свете, крепко спят. Когда он будет биться в конвульсиях, его ещё тёплая кровь хлещет наружу. И хотя он по-прежнему будет в сознании, его зрение потускнеет, а удары сердца постепенно ослабеют. Наконец он затихнет. Кровь начнёт высыхать, превращаясь из красной в чёрную. Жидкость затвердеет, На рассвете госпожа Мозыв проснётся и поймёт, что мужа нет рядом с ней. Она прикоснётся к холодным простыням, которые больше не согревают тепло её возлюбленного, а потом заметит, что дверь в ванную приоткрыта. Она медленно направится к ней, в ужасе от предполагаемого зрелища. Под бременем тяжёлого предчувствия её дыхание участится, станет более резким. Она захочет закричать, но не сможет. Остановившись в дверном проёме, она увидит сцену, которая потрясёт её, о которой она избегала думать в предыдущие дни, недели, возможно, даже месяцы. Она закроет глаза, глубоко вздохнёт и начнёт беззвучно плакать. При виде тела мужа, свернувшегося на полу в ванной комнате в позе эмбриона, она опустится на колени, чтобы обнять его, понимая впрочем, он больше ничего не чувствует. Его больше нет. Раздастся её отчаянный крик и безутешные рыдания. Первой к ней подойдёт её младшая четырёхлетняя дочь, сжимающая в руках белого плюшевого мишку, затем шестилетний сын. Старшая дочь, 10 лет, попытается увести брата и сестру, чтобы избавить их от зрелища, которое будет преследовать их до конца жизни. Вскоре после этого к папе пришли рассказать о случившемся. Но родители не проявили никаких эмоций. Они были слишком озабочены собственными переживаниями. Я оставалась в постели и всё думала о госпоже Мозер и той минуте, когда она нашла тело своего мужа. И наделась, что её дети никогда не забудут этот день. Они должны помнить, кто в этом виноват. Кто-то должен был за это заплатить. Более 900 пассажиров, 400 женщин и детей просят вас использовать свое влияние и помочь нам выйти из этой ужасной ситуации. Традиционный гуманизм вашей страны и ваши женские чувства дают нам надежду на то, что вы не откажете нам в нашей просьбе. От пассажирского комитета лайнера Сент-Луис первой леди Леонор Монтес де Ларе де Бру Супруги президента Кубы Федерика Ларе де Бру 30 мая 1939 года.